Вождь получил их более двухсот. Вообразите, как это скажется на сознании и без того расстроенном. Взгляните на него. Гигант-уборщик. Перед вами коренной американец, двухметровая подметальная машина, которая шарахается от собственной тени. Вот чем нам угрожают, мой друг. МакМёрфи смотрит на меня